Алиса оказалась слишком сосредоточена на том, что делал Никоси, поэтому не заметила, как темное пятно, видимое внутренним взором, сместилось с периферии прямо в его центр. Для нее оно пока так и осталось тенью среди других теней.